Глава восьмая «Как разжечь внутренний огонь?» Скажу тебе честно, день, когда Йок Рамон высоко в Гималайских горах рассказал мне свою таинственную сказку, был во многом очень похож на сегодняшний день, сказал Джулиан. Правда? Наша беседа началась вечером и продолжилась до глубокой ночи. Между нами установилось такое интенсивное энергетическое поле, что воздух, казалось, потрескивал электричеством. Как я уже упомянул, с первого мгновения встречи с Рамоном я стал воспринимать его как родного брата, которого раньше не имел. А сегодня вечером, сидя здесь с тобой и наблюдая на твоем лице неподдельный интерес, я чувствую ту же энергию и духовное родство. Замечу также, что с тех пор, как мы подружились, я всегда считал тебя своим младшим братом. Скажу откровенно, я во многом видел в тебе себя. Ты всегда был потрясающим партнером, Джулиан. Я на всю жизнь запомнил, насколько здорово ты работал. Было заметно, что ему совсем неинтересно исследовать музей своего прошлого. «Джон, я хотел бы продолжить историю Рамана. Но прежде чем идти дальше, я должен кое-что прояснить. Ты уже познал несколько чрезвычайно действенных приемов для изменения личности. Они смогут творить чудеса, если ты будешь применять их постоянно». «Сегодня вечером, следуя своему долгу, я открою тебе сердце и поделюсь с тобой всеми своими знаниями. Я просто хочу убедиться, что ты до конца осознал, как важно, в свою очередь, передать эту мудрость всем, кто ее ищет. Мы живем в очень неблагополучном мире. В нем доминирует отрицательное, и множество людей в нашем обществе плывут, как корабли без штурмана. Измученные души ищут маяк, который не даст им разбиться о прибрежные скалы. Ты должен стать для этих людей своего рода капитаном. Я очень верю в тебя и в то, что ты донесешь послание мудрецов Сиваны до всех, кто в нем нуждается». Подумав над этими словами, я твёрдо пообещал Джулиану выполнить эту миссию. Затем он с чувством продолжил. Прелесть этого упражнения в том, что, стараясь помочь другим людям, ты вознесёшь свою собственную жизнь до самых высот. Эта истина основана на древней формуле выдающейся жизни. Я весь внимание... В своей основе мудрецы Гималая встроили жизнь по одному простому правилу. Тот, кто больше отдает себя людям и пожнет больше. В эмоциональном, физическом, умственном и духовном отношениях. Это путь к внутреннему покою и внешним свершениям. Где-то я читал, что люди, изучающие других людей, обретают мудрость, Люди же, изучающие себя, обретают озарение. Возможно, сейчас, впервые в жизни, я видел человека, действительно познавшего не только самого себя, а, возможно, и свое высшее «я». В скромном одеянии, с полуулыбкой юного Будда, что ему было очень к лицу, Джулиан Ментал, на мой взгляд, обладал всем — идеальным здоровьем, счастьем и, самым важным, всеохватывающим пониманием своего места в круговерте Вселенной. В то же время ему ничего не принадлежало,